К раздражению Кайфата, если бы отряд барона к этому моменту их догнал, сражаться с охраной пришлось бы едва ли не в одиночку. Самое подходящее для засады место обнаружилось на третий день. Дорога сворачивала в холмы густо поросшие лесом и некоторое время петляла между ними. Если удастся вовремя перегородить проход деревьями, то наемники-грозгейца окажутся в ловушке. В густых зарослях можно укрыть в десятеро большее, чем у него есть, количество бойцов. А крутые склоны помешают солдатам атаковать его разбойников. Одна беда. Кирсан с сомнением посмотрел на свою крохотную армию. Это был не его вольный отряд. Как поведут себя воры-грабители-убийцы в настоящем бою, он не знал. Своими мыслями Кайфат поделился с храбрым. «Колдун!» «А зачем вообще понадобилось устраивать целое сражение? Не проще ли было угробить дворянчика по-тихому?» Осторожно поинтересовался тот. Кирсан едва не вспылил. Такие вот разговоры его сильно раздражали. Он не строил иллюзий насчет собственного падения. Путь от офицера королевской армии до бандита с большой дороги вряд ли можно назвать достойной карьерой, и каждое напоминание об этом сильно раздражало. «Всю эту сволоту надо натаскивать на драку, как охотничьих скортов. К тому же большинство дел в столице я закончил, и пришло время поиграть в разбойников». «И долго будем играть?» — спросил Храбр нейтральным тоном. Кирсан мрачно улыбнулся. «Пока не надоест». Они едва успели подготовить ловушку. Пока подрубили деревья, пока оборудовали позиции для каждого члена шайки и отогнали подводы под охраной к холоду дальше по дороге, прошло немало времени. Внезапно раздавшийся топот множества копыт, барон почему-то лошадей предпочитал тирам, стал полнейшей неожиданностью и заставил понервничать. — Ну все, понеслась душа по кочкам, — сказал храбр, стискивая рукоять неплохого меча. В отличие от собственных головорезов, главарь явно умел им пользоваться. Бывший воин? Кирсан вдруг понял, что совершенно не знает его прошлого, а стоило бы. Из-за поворота появилась кавалькада из нескольких десятков верховых и запряженной четверкой лошадей кареты. От последней ощутимо несло магией. Все всадники были облачены в кольчуги, один здоровяк и вовсе щеголял пластинчатым доспехом. Защитные чары укутывали каждого вояку, что на порядок повышало их уровень как бойцов. Впервые Кайфата укололо сомнение, не слишком ли велик риск. Со своим прежним отрядом он разделал бы баронскую охрану под орех, но с этим отребьем... «Идиоты!» — рядом зашипел Храбр. Следом за ним выругался и Кирсан. Пустоголовые разбойнички уже начали валить деревья. Со скрипом и скрежетом парочка елей перекрыла дорогу, когда до первого верхового оставалось еще сажене десять. В хвосте и вовсе что-то произошло, и путь назад остался свободным. Планы летели к хафвам взад. Охрана Грозгейца продемонстрировала завидную выучку. Всадники немедленно раздались в стороны, открывая путь к карете. Там уже на подножке повес маг и одним движением направил вперед волну силы. Преграду смело, только щепки брызнули во все стороны. Одновременно с этим кучер хлестнул лошадей. «Мархузовое отродье!» — зарычал Кайфат, швыряя на пути кареты заклинание разрыва. С некоторых пор он так начал называть плетение, подсмотренное на дубинки тролля еще в Уззе, немного доработанное и до предела накачанное энергией. Маги противника просто ничего не успели предпринять. Взрыв в клочья разметал лошадей, карету подбросило в воздух, но все-таки не перевернуло. Баронского чародея отбросило на дорогу, протащило по земле и хорошо приложило о дерево. Но защита смягчила удар, и он отделался лишь царапинами. Более того, успел встать на одно колено и из этой неудобной позиции ударил потоком огня по троице разбойников, на свою беду выскочившей из кустов. Те даже испугаться не успели. Остальные вояки тоже не растерялись. За пылью не было видно, но, кажется, они уже кого-то азартно рубили у противоположного склона. Рванувшие было вперед бандиты сбавили шаг. «Шевелитесь, сожри вас бездна! Кто отстанет, того колдун души лишит!» Проорал храбр, непонятно как оказавшийся среди своих головорезов. «Делай, как я!» В два пинка, отправив вперед ближайших недотеп, он оказался среди ржущих лошадей и заработал широким кинжалом, подрезая сухожилия или даже просто полосуя шкуры. За считанные мгновения из боя вышло сразу несколько обезумевших от боли животных. Так себя мог вести только настоящий воин. Сам Кирсан стремительно атаковал сжегшего разбойников мага. Скрученная в жгут энергия пробила защиту, разворотив врагу плечо, а меч довершил работу. Клинок, под завязку накачанный заклинаниями, в ближнем бою был страшным оружием. Капитан даже подивился той легкости, с которой расправился с чародеем. Дальше было сложнее. Следовало как можно скорее сравнять их шансы на победу. Сведя ладони на уровне груди, кистями параллельно земле, Он принялся формировать между ними структуру заклинания. Перед глазами побежали цепочки рун истинного алфавита, змеями оплетающие каркас из грубой силы. Точечный прокол астрала призвал рой голубых искр, быстро изменивших цвет на темно-зеленый, а управляющий контур привнес порядок в их хаотичное мельтешение. С тонким высоким свистом в воздухе возник быстро вращающийся диск, который Кирсан тут же отправил в полет. Траекторию подгадал так, чтобы та проходила по центру тракта над более чем половиной баронского отряда. Часы сработали без сбоев. В заданной точке диск распался на 10 неровных фрагментов, и цепь взрывов накрыла большой участок дороги. Кайфат постарался, чтобы там не было его бандитов, но тут как повезет. К сожалению, это было первое испытание нового заклинания – и рассчитывать, что оно преодолеет защиту большинства наемников, не приходилось. Ранит или ошеломит, и то хлеб. Полюбоваться результатом ему не дали. От кареты в его сторону уже неслась четверка верховых. Замешкайся, Кирсан, хотя бы на одно лишнее мгновение, и они успели бы нанизать его на копья. Но боевого опыта у капитана было явно больше. Не тратя времени на бесполезные метания, Он просто хлестнул над землей плетью нергала. Видимо, защищать еще и лошадей показалось барону слишком накладным, и он решил сэкономить. Потому-то так легко удалась атака храбра, а самое первое боевое заклятие Кайфата с легкостью отправило на тот свет сразу троих животных. Четвертым наемником занялся Руал. Зверь уже успел прокусить коню еремную жилу и теперь нацеливался на всадника. Кирсан рванул к карете. Перемахнув через козлы, он увидел, как грузный человек в богатом камзоле взбирается в седло. В этом нелегком деле ему помогали двое солдат, а третий, с аурой мага, держал на готове какое-то зубодробительное заклятие и с искаженным злостью лицом смотрел в хвост отряда. Кажется, ему не понравилась волжба кайфата. Впрочем, он сам тоже не понравился. Подошвы сапог капитана не успели ударить о землю, как нечто вроде ослепительно-белого снежка едва не размазало его по дороге. Кирсан только и успел, что скрестить перед собой руки, вызывая самый сильный свой щит. Шарахнуло знатно. Удивительное дело, но он успел почувствовать во вражеских чарах примесь древней магии. Да и в защите погибшего чародея тоже было что-то такое. Похоже, не зря цивилизованный мир так враждебно относился к Сордуору и активно насаждал свою власть. От былого здесь явно остался не только Гральк. Несмотря ни на что, атаки баронского колдуна было далеко до изощренной волжбы эльфов. Воздух еще звенел от выплеснутой силы, когда Кирсан нарисовал перед собой сложный знак и толкнул его в сторону врага. Это выглядело так, словно плеснули жидким огнем. Выставленная чародеем воздушная стена мгновенно оказалась пробита в десятки мест. Большая часть зеленых капель досталась магу и одному из солдат. Они погибли мгновенно, но несколько попали и в граз гейца. Тонко по бабье закричав, тот обмяк в седле. Но второй боец не растерялся и, ухватив повод баронского коня, погнал вперед. Брошенный вслед пульсар ударил чуть в стороне, лишь добавив лошадям прыти. Ушел. Поминув Мархуза и демонов бездны, Кирсан на мгновение сосредоточился и пересчитал связывающие его с разбойниками нити, после чего опять выругался. Из двух десятков головорезов осталось одиннадцать. если он не собирается потерять всех, следовало помочь оставшимся. Подождав, пока довольный Руал вскарабкается к нему на плечо, капитан вышел из закареты. Картина открылась ужасная. Заклинание косой смерти прошло по полю боя, уничтожив с десяток лошадей и изрыв землю дымящимися воронками. Похоже, он явно переоценил уровень защитных амулетов наемников. Среди тех оказалось неожиданно много раненых и убитых. Сейчас битва кипела всего в двух местах. Храбр ухитрился сплотить вокруг себя шестерых головорезов. И весьма успешно теснил троих опытных мечников, да еще в тылу баронских солдат каменной стеной стояло четверо бойцов. Все были здоровы, как тролли, и орудовали дубинами под стать себе. Впрочем, прямо на глазах Кирсана какой-то наемник поднырнул под это неуклюжее оружие и проткнул мечом одного из громил. Еще одна нить оборвалась. Бездна. Злость швырнула в сад Тор, движения привычно ускорились, и Кайфат в три прыжка достиг группы храбра. Там ситуация тоже серьезно ухудшилась. Опытные рубаки сократили численность разбойников еще на два. На этом их удача закончилась. Удар в поясницу заставил потерять равновесие ближайшего мечника, чем тут же воспользовался храбр, загнав ему в глотку вершок стали. Второй заметил опасность, Однако среагировать на нее не успел и упал, получив укол в подмышку. Что поделать, но противостоять Кирсану сейчас мог лишь боец ранга мечника или мастера меча, а таковых здесь не наблюдалось. С третьим же его все расправился Руал, прыгнув на него прямо с плеча хозяина. Мрачно кивнув храбру, Кайфат отправился подавлять последний очаг сопротивления охраны Грозгейца, и вскоре все было закончено. «Тьма, тьма, тьма!» Кирсан дал волю эмоциям и бухнул кулаком в борт кареты. Более бездарно проведенной операции он еще не видел. Основная задача не выполнена, и пусть барон ранен и неизвестно, насколько тяжело, но он жив и благополучно бежал, а значит, весь бой не имел никакого смысла. Кайфат лишь впустую потерял людей и засветился с запретной магией. Со временем «Остаточный след от примененной волжбы несомненно, рассеется, но если сейчас сюда заявятся расследователи Нолда, ему не поздоровится». «Хотя...» Опять вспомнились чары магов барона. «Похоже, здесь искусство древних и вправду встречается не так уж и редко». «Погибло одиннадцать бойцов, ранено шестеро. Среди врагов выживших нет. А если и были, то ребята о том уже позаботились», — доложил храбр. «Из трофеев нам досталась куча кольчуг и мечей. Небольшой ремонт и в ближайшем будущем проблемы с вооружением не грозят. Плюс имеем семь амулетов для защиты от дальнобойных атак и магии». При последних словах главаря Кирсан оживился. «Ты разбираешься в артефактах?» «Нет, колдун. Просто у меня когда-то был точно такой же». «Они повсеместно запрещены особым эдиктом штаба сил объединенного протектората, но при наличии денег и связей достать можно многое. Как видите, у Грозгейца и того, и другого в избытке. Раз уж пошел такой разговор, то, даже учитывая наши потери и неудачу с бароном, рейд можно считать успешным». «Успешный — это с какой стороны посмотреть?» — протянул Кирсан. Сам он удосужился осмотреть лишь тела магов. У первого ничего интересного не обнаружилось – расплавившийся защитный амулет и кольцо с простеньким атакующим заклинанием стихии огня. Зато второй чародей, чей удар едва не достал кайфата, порадовал чем-то вроде рабочего дневника. Записи такого умельца стоило изучить самым внимательным образом. «Что дальше будем делать?» Продолжим играть в догонялки с бароном или сразу на имение нападем. Кирсан болезненно скривился. Вроде не язвит, храбр, говорит, подчеркнуто уважительно, однако кожей ощущаешь его неодобрение. Пошли кого-нибудь за подводами и к холлам, а я займусь ранеными. И еще разобрался, кто раньше времени начал атаку и почему не перекрыли обратную дорогу? Да, у ребят сдали нервы. Одни слишком поспешили, другие растерялись и вроде как отсидеться в кустах задумали. Впрочем, и те, и те погибли в бою. Судьба, — сообщил храбр. Здесь голос его дрогнул. Чувствовалось, мерзавцам еще повезло, что они так легко отделались. Хорошо, тогда займемся делом. Надо спешить, пока барон не добрался до людей и не поднял на уши стражу. Кирсан уже повернулся к храбру спиной, когда тот вдруг тихо его окликнул. «Колдун?» «Да?» «Будь осторожен, колдун. Кое-кто из парней недоволен потерями. Они привыкли промышлять в городе, и за его пределами им тяжело. Если бы не волжба, тебя бы уже опять попытались убить». «Учту», — сказал Кайфат и заглянул храбро в глаза. «А почему ты мне это говоришь? Ведь раньше ты и сам пытался сбросить поводок, а тут вдруг такое. Да и тем, как бой прошел, ты недоволен». «В чем дело?» Главарь вдруг моргнул и широко усмехнулся, став похожим на матерого хищника. «Все верно, колдун. И насчет первого, и насчет второго. Но первый, блин, всегда комом. А сегодня я вдруг увидел в тебе большой потенциал. И мне почему-то начало казаться, что ты добьешься своей цели, какая бы она у тебя там ни была. Рассчитываешь в будущем на мою благодарность? Несомненно». «Разумно, храбр, очень разумно». Кайфат изогнул губы в улыбке. Ему были понятны мотивы главаря бандитов. Явно много повидавший, тот умел расставлять приоритеты и выбирать правильную сторону. Но слова остаются словами, а доверие приходит со временем. Ждать удара в спину от храбра Кирсан не перестанет. Коротко кивнув, он свистнул руала и пошел к раненым.